Чуть она это сказала? Вдруг раздались такие потрясающие удары кругом, словно бы все стены храма расседались и рушились, или словно бы пушки своими ядрами и стенобитные орудия своими таранами громили нас со всех сторон. В гуле и грохоте ударов, быстро следовавших один за другим, минуту ничего нельзя было слышать, и все присутствующие пали ниц вокруг архиепископа простирая к нему руки, как к единственному человеку, способному спасти их. Он же, все-таки не утратив силу духа, устремил вперед посох, как магический жезл, и, обращаясь уже не к Ренате, но к демону, которого полагал вселившимся в нее, воскликнул повелительно «Злой дух! Тем, кто приведен был перед киафу, первосвященника иудейского, был спрашиваем и давал ответ, «Заклинаю тебя, отвечай мне, ты ли противник Божий и слуга антихристов?» Тогда Рената вдруг встала с колен и, смотря прямо на архиепископа, отвечала, «От чего имени не знаю, святым и таинственным именем Бога, Адонай, клянусь и свидетельствую, я служитель Всевышнего, предстоящий утрона его!» И снова ответ ее сопровождался страшным грохотом. Но в то же время несколько сестер, вырвавшись из рядов, бросились к Ренате, приникли, став на колени к ее ногам, и восклицали в безумии «И мы, и мы свидетельствуем, сестра Мария святая!» «Се, раба Господня, молись за нас!» В крайней ярости архиепископ, весь красный от напряжения, с лицом, по которому струился пот, воззвал «Прочь, коварный дух! отыди! дети, опомнитесь!» Но девушки продолжали вопить, обнимая колени Ренаты, которая стояла со взорами, устремленными ввысь, Страшные стуки продолжались кругом, и волнение всех достигло такого напряжения, что никто уже не мог владеть собой, но все кричали, плакали или хохотали иступленно. Я видел, что сам архиепископ, наконец, потрясен, но, еще раз возвысив голос, начал он один из самых сильных экзорцизмов в таких выражениях «Господом Христом». Тем, кто грядет судить живых и мертвых, заклинаю, повинуйся. Духи злые, осужденные, проклятые, изгнанные, извергнутые, вам повелеваю и приказываю во имя и по достоинству Бога всемогущего и праведного во мгновение ока изыдите все сотворившие неправое.